Глава тридцать первая. «Данка», — терпеливо переспросил Аверин, — «ты еще любишь своего Дана?» А ей снова будто скотчем рот заклеили, и мысли заметались, словно встревоженные птички по клетке. Дана не разрешала себе думать о своих чувствах к Даниялу. Задвижки, за которые она их когда-то спрятала, были закрыты наглухо, а то, что прорывалось, старательно загонялось обратно. Для них Соли эта тема тоже была запретной. Сестра щадила Данку и обходила зыбкую почву стороной. Но для Аверина, похоже, не существовало в принципе никаких запретов. Дана беспомощно на него глянула. Хотелось закрыться, но тот крепко держал её за руки, и она снова подняла голову, чтобы сказать решительное нет, и не смогла. Зачем? глухо проговорила она. Зачем, Костя? За тем, что должна быть причина, по которой ты решила сейчас начать копаться в этом деле, Дана. Почти 5 лет тебя это не интересовало, а поверь моему опыту, ничего не происходит вдруг. Он был прав. Отпираться дальше было глупо. Я мы виделись с Даниэлем, только он меня не узнал. Облизав губы, призналась Данка. Пришлось рассказать о верину о встрече в ресторане на детском празднике. Тот слушал внимательно, склонив голову, и по его лицу ничего было не разобрать. Девочка мягко сказал Косте, поглаживая большими пальцами её ладони, когда дано умолкла. Я не спрашиваю, хочешь ли ты его вернуть. Не спрашиваю, сможешь ли ты его простить. Я прекрасно понимаю, что ты готова всему миру доказывать, что устоишь перед предавшим тебя мужчиной. «Но здесь нет всего мира. Нет твоей сестры, нет твоего Сергея Викторовича. Я лишь хочу, чтобы ты сказала себе самой. Любишь ли ты еще этого мужчину?» Воспоминания накрывали волнами. Номер, заставленный розами, нависающий над ней Даниял. Его лицо напряжено, губа закушена, он весь горячий, исходящий с желанием и при этом очень-очень нежный. Ванная, полная лепестков и пены, Дан протягивает ей спелую ягоду клубники, а потом ловит её губы своими. Пылающие камины, такие же пылающие объятия. А потом она почувствовала запах. Тот, который слышала в беседке на детском празднике. Данка узнала бы его только по этому запаху. Вспомнила, как обдало жаркой волной и как закружилась голова и как закачался под ногами пол, когда Дан встал у неё за спиной. Никогда и ничего подобного она не испытывала с Денисом, и вряд ли что-то похожее суждено испытать с кем-то другим. А ещё синие глаза её детей, которые каждый день смотрят на неё глазами Даниала. Можно обмануть Олю, обмануть Волошина, обмануть Костю и весь мир, можно годами обманывать себя до той самой секунды, пока Дань не встанет за спиной и не коснётся губами волос. И Данка решилась. Закрыла глаза и еле слышно прошептала: "Да. Умница". Аверин поднялся с корточек, взял в руки Данкину голову и поцеловал в макушку. "Мне пора, не беспокойся. Оля меня проводит". Аверин исчез. Даниэль пробовал ему звонить, но тот либо был вне зоны доступа, либо отписывался стандартным "наберу", вряд ли он просто передумал. Когда Дан спросил о предоплате, тот ответил, что неплохо заработал на Даниале в свой предыдущий визит и улыбнулся змеиной улыбкой. Дан понимал, что в деле с разблокировкой счетов Константин Маркович выступил всего лишь посредником. К слову, разблокировали счета довольно оперативно. А полученного процента Аверину хватило разве что на бензин. Однако аванс его наемный трабл-шутер брать постеснялся и вот теперь исчез. Если честно, Даниэль до последнего не был уверен, что он согласится. Слишком мелким и незначительным показалось его дело после того, как Дан посвятил в детали Аверина. Он постарался выдать максимально исчерпывающую информацию. При этом Аверин вёл себя довольно своеобразно, сел в кресло, закрыл глаза и приготовился слушать. Как замер в одной позе, так и просидел всю исповедь. Даниэль старался ничего не упустить. а сам будто заново переживал своё знакомство с Даной, их свадьбу, брачную ночь, первую и единственную неделю супружеской жизни, всё, что помнил с момента получения видео до звонка Ольги. Расследование Заура, приезд с Рустамом в столицу, угрозы Волошина, как будто это было вчера. Он завершил рассказ и даже прокашлялся, но Аверин продолжал сидеть с закрытыми глазами. Может, он уснул? Даниэль терпеливо ждал, но тот не подавал признаков жизни, пока Дан не спросил: Вы меня вообще слышите, Константин Маркович? Конечно, слышу, у меня абсолютный слух. Тогда почему вы молчите? Я в раздумьях, Даниэль Шамилевич. Аверин покрутил кистями рук, разминая их и в упор посмотрел на Дана. Если ваш родственник всё выяснил, зачем вам тратить моё и своё время и деньги? Я стою дорого. добавил он на всякий случай. Я убеждён, что Данну заставили сниматься в обнажёнке. Чего же вы хотите от меня? Аверин сидел со скучающим видом. Вот тогда Данн решил, что тот откажется. Я хочу знать, кто это сделал. И ещё я хочу найти её сестру. Данн выложил перед ним фото Ольги, сохранившиеся у него со свадьбы. Первый, настоящий. Аверин бросил на фото такой же скучающий взгляд. а потом взял его в руки. «Красивая женщина», — одобрительно кивнул. «Такую не грех и поискать. Ладно, я посмотрю, что здесь можно сделать». Уже на пороге обернулся и спросил. «Можно вопрос? Почему вы решили выяснить, что произошло лишь спустя пять лет?» Дан решил, что достаточно сегодня обнажался перед незнакомым человеком и ограничился коротким объяснением. Я попал в автомобильную аварию. Несколько лет были трудности с передвижением. Как только восстановился, переехал сюда и перевёл бизнес. Я пробовал нанимать детективов, но они все утверждали, что владелец модельного агентства имеет серьёзную крышу среди селовиков, и что мне нужен специалист более высокого уровня. Порекомендовали вас. Оверенки Внул принимая ответ. И вот теперь пропал. Внезапно зазвонил домофон, и на экране материализовалось знакомое лицо. Это я Даниэль Шамилевич. Быстрейше, велитесь. Аверин явился на ночь глядя к нему домой? Значит, есть на то основание. Неужели он что-то раскопал? Но явно недовольный, если не сказать злое лицо, обрушило все надежды. Я предупреждал, что не работаю я, если от меня сознательно утаивают информацию. Дан не успел ответить, до да его ответа никто и не ждал. Аверин плечом проложил себе дорогу и прошёл вглубь квартиры. Даниэль двинулся следом, но тот резко развернулся так, что Дан чуть не врезался в него с разбега. От чего умерла твоя Дана? Почему ты не сказал, что всё-таки женился на Рисхановой? Почему она развелась с тобой и вышла замуж за твоего друга, несмотря на то, что Зура Парисханов чуть не сошёл на дерьмо? Почему ты 5 лет не искал Ольгу, а теперь она тебе понадобилась? Только не вздумай блеять о желании поплакать на могилке любимой женщины, которая тебе даже не бывшая жена. Оверен наступал, затем обеими руками схватил Даниэла за ворот рубашки и встряхнул. И его лицо сделалось злым и хищным. Почему не сказал, что твой отец занимался расследованием? Что ты делал ночью в западном квартале Цюриха? И почему пёр по городу на сверхзвуковой скорости? Или ты специально херакнулся об опору, говори? Он снова попытался встряхнуть Дана, но тот рывком отбросил обе оверенские руки и, стараясь казаться спокойным, расправил воротник. Покататься захотелось. Пошёл ты, Баграев, сам, значит, ройся в своей помойке. Оверен посмотрелся в зеркало, снял с рукава невидимую соринку и неспеша направился к выходу. И Дан сдался. Подожди. Он даже сделал шаг, будто собрался перегородить дорогу. Да, я осознанно въехал в апору. Моя дана была беременной. Ольга сказала, у нас была двойня: мальчик и девочка. Она их потеряла и крови много потеряла. И он сглотнул и отвёл взгляд, а Верин уставился в потолок. Я рассказал всё, что касается Даны. Не думал, что тебе нужна вся та грязь, связанная с моей второй женитьбой. Я же предупредил, меня интересует всё. Твоя ошибка, что ты сам решаешь, что имеет значение, а что нет. Поэтому и получаешь ошибочные результаты. Аверин уже не орал, но старательно продолжал пялиться в потолок. Ты нашёл Ольгу? спросил Дан. Как-то само собой они перешли на ты, и теперь снова возвращаться к вы было как минимум странно. Почему ты захотел её найти? ответила Аверин вопросом на вопрос. Я встретил девушку. Она занимается английским языком с моей племянницей. У неё дети, мальчик и девочка, такие, как могли быть у меня. Данн силой потёр лицо. Я решил, что схожу с ума, но мне показалось, что это моя дань и Голос предательски сорвался, он снова принялся тереть лицо. У тебя есть что выпить? Неожиданно спросила Верен. Виски, коньяк. Виски. Данки в ком указал ему на гостиную. Аверин сунул руки в карманы брюк, еще раз обвел взглядом потолок и направился следом. Теперь все по-новой и по-порядку. Аверин удобно уселся в кресле, больше не изображая из себя спящую красавицу. Он смотрел на Дана в упор, время от времени делая глоток из бокала. Даниял практически не пил с того памятного алкогольного марафона, Но сейчас предложение, уверенно, пришлось удивительно, кстати. Было враз и легче рассказывать о своём браке с Заремой. Значит, Арисканов утоил от дочери то, чтобы брак будет фиктивным, а потом начал её прессовать. Он угрожал признать брак недействительным и отправить её прислугой к дальним родственникам. К тому времени отец успел погасить долги его компании, потому он больше не держался за этот брак. Странно. Оверин задумчиво рассматривал лединки, искрящиеся в бокале. А как твой отец это допустил? Моя мать умерла, когда мне было 5. Отец её очень любил. Но потом дед нашёл ему невесту, Аминат. Отец надеялся, что Зарема поможет мне забыть Данку. Помогла? Дан вскинул голову, но Оверин смотрел без насмешки, и в голосе его тоже не было ни намёка на издёвку. Даниэль ответил, глядя прямо в глаза. Нет. Не помогла. Наоборот. Я переспал с Заремой. Я чувствовал вину перед ней, что согласился на этот брак и что поверил Арисханову, и что не забрал её с собой в Швейцарию. Но я не собирался сближаться с женой. А это было бы неизбежно, живя она рядом. Зарема осталась у моих родителей, кто знал, что даже Аминат начнёт её подговаривать. И я не смог защитить Дану. Так хотя бы за ремень и стал ломать жизнь. «Своеобразный способ защитить женщину», заметил Аверин снова без тени на смешке. «Какой есть?» жестко ответил Дан. «У нас так. Зато она стала по-настоящему замужней женщиной, и Аресханов больше не имел на нее никаких прав». «Эм... Я правильно понял, что твоя вторая брачная ночь длилась недолго и закончилась под мостом. Да, я решил не затягивать. Зато в голосе самого Дани издёвки было хоть отбавляй. Аверин выпрямился в кресле и жестом отказался от предложенной добавки. Я читал твою медицинскую карту, Баграев. От полученных травм ты должен был скончаться трижды, если не больше. Но ты выжил. Ну, извините, усмехнулся Даниал. Моя бабушка сказала, что меня туда не пустили, а потом я слышал детские голоса. Так плачут младенцы. И знаешь, я подумал, что это могли быть мои дети, сын и дочь, которым я не дал появиться на свет. Аверин как-то странно съехал на быка, шеломлённо глядя на Даниэла. Напомни, когда это произошло? И когда Дана ответил с силой, сжал переносицу, а тот продолжил. Как видишь, я не умер, поэтому когда бизнес вошёл в стабильный режим, Зарем подала на развод. Мы с ней сразу договорились, что разведемся, как только появится возможность. Нас развели на основании моей недееспособности. Я больше трех лет провел в инвалидной коляске, так что вопросов ни у кого не возникло. А Рустам был давно в нее влюблен. Я оставил Зареме достаточно денег, у нее был выбор — обрести независимость или снова выйти замуж. А она выбрала Рустама. Дан пожал плечами, Аверин задумчиво кивнул. Что выяснил твой отец? Узнал, кто взломал аккаунт Даны и сделал рассылку гостям на свадьбе. И кто же? Конкурент отца, Дзагоев. Мы обошли его на тендере. Он так болезненно воспринял поражение. А вот теперь уверен, открыто издевался. Это был слишком дорогой тендер. Дзагоев очень хотел его выиграть. Настолько, что без него предпочёл переселиться на кладбище. Дан промолчал. Аверин может материться сколько угодно, но выдавать отца Даниала не имел право. Это не его тайны. И снова Аверин его удивил одобрительно хмыкнув. Ладно, баграев проехали. Тут ты прав, это не твоя война. Теперь пришла очередь Даниала ошамлённо разглядывать собеседника. Он что, мысли читает? А вот за то, что ты не рассказал мне о своих регулярных сеансах секса по видеосвязи, я потребую с тебя неустойку. Совершенно идиотское увлечение, должен тебе сказать. Мой племянник, кстати, тоже практикует, но это до пары до времени. Я ему сколько раз говорил: "Пошุล ты уверен, какое тебе дело?" Начал было Дана, затем вдруг осёкся. "Сто я откуда ты знаешь? Ты всё-таки нашёл Ольгу? Это она тебе сказала?" Я рассказывала Дана, Я уже говорил, в чём твоя проблема, Даниэль. Даже не шелохнувшись, заговорила Верен. Ты принял за аксиому то, что внесли тебе в уши окружающие, и ни разу не усомнился в них. Зато сразу же усомнился в своей жене, у которой, насколько я понимаю, просто не нашлось защитников. Ты хорошо учился в школе. Помнишь доказательство от противного? Когда берётся утверждение, противоположное заявленному, А потом обнаруживается его несоответствие исходным данным. Что ты хочешь этим сказать? Дан был совсем сбит с толку математическими аллегориями. Эти несоответствия лезли со всех щелей, но ты предпочёл придерживаться того самого противоположного утверждения как единственно истинного. Ты предпочёл думать, что Дану вынудили и заставили, и даже на секунду не допустил, что её подставили. Дан замер, а Аверин продолжал. «Исходные данные были простыми. Тебе доверилась хорошая, чистая и беззащитная девочка. Бакраев, вот от этого и следовало отталкиваться. Тогда ты сразу понял бы, что она на такое не способна. Ни на обнаженку, ни на любую, даже самую лайтовую версию эскорта. Но ты предпочел упереться рогом, потому что в противном случае пришлось бы признать, этот компромат получилось слепить только благодаря тем записям, которые ты писал на свой телефон во время вашего виртуального секса или фото, которые просил для тебя делать. Дан встал, подошёл к окну и упёрся руками в подоконник. Облома карматура теперь не просто проворачивался. Он вбивался снова и снова, протыкая грудь и проходя насквозь, а потом возвращаясь обратно. Да, да. Он прав, этот чёртов оверен прав. Почему сам Даниэл ни разу об этом не подумал? Потому что точно знал, что на фото Данка? Вот только Дан обернулся и сказал над треснутым голосом. Ты все верно говоришь. Вот только я никаких записей не делал и не просил Дану присылать для меня фото. Никогда. Глаза Аверина напоминали два ускорителя заряженных частиц. Они генерировали рентгеновское излучение такой мощности, что Даниял уже должен был отпечататься на соседней стенке черно-белым снимком. Но что там прочел Аверин, узнать было не суждено. Тот поднялся и в своей обычной манере молча направился к двери. Лишь на пороге обернулся и сказал, не глядя на Данияла, «На таком маленьком сроке пол не определяется, Баграев. Мог бы и погуглить». и ушел, хлопнув дверью. Дан со стоном уперся в стену и накрыл руками голову.